Татуровка седьмая. Даже дистанционно можно быть любящим родителем. Если я объеду все города, куда меня зовут, то я приеду домой, и меня встретят бородатые дети. Анна Быкова, автор серии книг Ленивой мамы. 18 февраля 2022 года я сошёл на берег Аргентины со шхуны Amazon, на которой мы в течение 2 с половиной недель переправлялись через пролив Дрейка в Антарктиде и обратно. Почти треть книги Было написано благодаря этому длительному путешествию в условиях качки и с огромной тоской по моей чудесной жене, прекрасным детям и замечательным родителям. 20 дней в современном мире без связи интернета это очень долго, поверьте. Я вышел на берег с двумя главными задачами. Первое принять нормальный земной душ, второе отправить родным послания на открытках, которые побывали на самом труднодоступном материке. Ну, вот такая у меня жизнь. Последние 8 лет Я больше времени провожу в командировках, турах и экспедициях, чем дома. Сейчас, благодаря мудрости моей супруги, мне уже удаётся выдерживать баланс и не увлекаться работой в ущерб семье, но я честно могу признаться, что так было далеко не всегда. В моих предыдущих отношениях были годы, когда я не появлялся дома по 300 дней за год, пытаясь заработать все деньги мира, и ни к чему хорошему это в итоге не приводило. Расскажу вам историю, которая для меня стала второй по уровню боли моего родительства. Первая уже рассказана. Она связана с моим сыном и кухонным ножом, а это будет связано с моей дочкой и её рисунком. Но, конечно же, мы с дочкой любим друг друга, хотя я не живём вместе. Я стараюсь её чаще забирать домой, особенно на выходные и на каникулы. Во все отпуска мы ездим вместе и максимально круто проводим огромный толпой время, но так было не всегда. Ровно 4 года назад случилась история, с которой моя жизнь начала кардинально меняться. Я помню этот день как сейчас. Это было 11 апреля 2018 года. Я приехал домой из командировки с небольшими сюрпризами для детей. Они меня обычно встречают радостным криком: "Папа!" и бегут обниматься. К сожалению, чем старше становятся, тем тише кричат и меньше обнимаются. И вот я открываю дверь, кричу с порога: "Дети, я дома!" Слышу: "Папа приехал!" И топот дочки. Она забегает в коридор, обнимает крепко, как только может. Я её обнимаю, и она протягивает мне листок, который тут же в коридоре был подготовлен и ждал меня. "Папа, это тебе." Я нарисовала рисунок. Я счастливый. Беру этот рисунок, а там нарисована женщина с двумя детьми: мальчиком постарше и девочкой. Они по-детски улыбаются и куда-то шагают. Какой красивый рисунок, доченька. А кто здесь нарисован? спрашиваю я. Ну как же, папа? Это наша семья. Я ещё раз смотрю на рисунок, и меня как будто обдаёт холодным потом. Милана, а где здесь я? Ну как же, папа? Ты в командировке? Вот это поворот. Но Он старый младенец оглаголит истина. И не зачем с её детской непосредственностью и вот этими красивыми глазами что-то придумывать. Это наша семья: мама, сын, дочка и где-то там папа, которого вечно нет дома. Это был первый раз в жизни, когда я не спал трое суток, настолько сильно переживал. Моя любимая дочка ранила меня прямо в сердце чистой правдой. Когда она родилась, я уже не работал в офисе и не приезжал каждый день с работы домой. Я был бизнес-спикером с расписанным на годы вперед графиком выступлений. И дочка до своих четырех лет росла, по сути, без меня рядом. Ну, конечно, я иногда появлялся в их жизни, и мы даже ездили пару раз в год в отпуска, но в основном время они проводили без меня. Бывало, по полгода они жили где-то на морях, а я, довольный, что могу обеспечивать им такой уровень жизни, продолжал впахивать, не поднимая головы. Отдавал себя детям я тогда, когда их видел, а я их и не видел толком, особенно дочку. потому что с Никитой мы первые 3 года его жизни были не разлей вода. И вот благодаря этому рисунку мне прилетела задачка чаще быть в жизни своих детей и держать с ними контакт. Условия таковы. Первое я не могу изменить свой график, потому что из договорённостей со всеми партнёрами и подвести их было бы подло. Второе у них нет телефонов. Об этой своей позиции я подробно расскажу в одной из статуэрок. Третье далеко не все члены семьи готовы к изменению её модели. Все привыкли к тому, что я где-то езжу, зарабатываю, потом привожу деньги и опять уезжаю. Так было изначально устроено. Но раньше хоть ночевать домой приходил с работы, а сейчас и такого нет. И в принципе, все всех устраивает. Но я твердо решил, что даже в таких условиях мои приоритеты будут направлены в сторону детей. Я вошел во все родительские чаты, чтобы наблюдать за тем, что происходит вокруг моих детей. Я сейчас понимаю, почему там так мало пап. Но в целом, польза от них тоже есть. Допустим... Благодаря чатам и тому, что там обсуждают, можно принять решение, что из выбранной школы точно нужно своих детей спасать. Если моё мероприятие конфликтует по времени, я теперь отдаю предпочтение детским. Предположим, устраивается утренник в детском саду, дети приготовили концерт для родителей, я в Москве, но у меня именно в этот день важная встреча с клиентом и онлайн-выступление для банка именно в это время. Я пойду на утренник. Да-да. Переговоры перенесу и выступление тоже. В крайнем случае отменю. Хотя один раз я договорился с заведующей детского сада, новогодний утренник был перенесён на другой день по моей большой просьбе, а потом даже несколько раз мы согласовывали даты, лишь бы я попадал на праздник. Ну это уже про умение вести переговоры. Кстати, крайне рекомендую ходить на утренники, пока есть возможность. Пишу это, потому что вижу там крайне мало пап. Ходите на утренники, папы. Это так чудесно. Потому что потом дети вырастут, и у них уже будут не утренники, а вечеринки. куда они нас уже не станут приглашать. Тогда же я начал формировать семейные традиции. Допустим, аукцион на выходных. Я просил жену, чтобы даже когда меня нет дома, она проводила аукцион без меня. О традициях можно узнать в главе 27. Естественно, я начал записывать видео-приветы из мест, куда ездил в экспедиции. В самые кульминационные моменты, допустим, на вершине Камчатского вулкана, я отхожу в сторону от группы и всегда пишу видео специально для детей. У нас уже достаточно большая коллекция таких приветов от папы. Что интересно, участники наших туров и экспедиций видят, что я делаю, и потом сами начинают делать то же. Пусть это будет хорошей традицией для всех семей. Показывать, что в любой точке мира вы помните о близких. Ну и, конечно, всякие дурацкие видео из гостиниц. То байки, то какую-нибудь историю им нарисую, то анекдоты детские, то рубрика «А знаете ли вы?». Потом мы организовали конференцию для родителей, и я познакомился с замечательной Анной Быковой. который рассказал про какого-то папу, который коляки-моляки, нарисованные ребёнком, делает шедевральные рисунки. Так они умудряются объединяться на расстоянии. Мне понравилось это идея, хотя я совсем не художник. И мы с Миланой начали делать то же самое. Я таскал с собой в командировке набор карандашей и создавал из её прекрасных каракулей рисунки. А с Никитой мы начали записывать и отправлять друг другу аудио одной большой сказки. Часть сказки я, часть он и так далее. Такое совместное папино-детское делание, которое, конечно же, объединяет нас в одну команду. Вы часто эта история рассыпалась, потому что прямой коммуникации у меня с детьми не было, а видео показывали им не всегда. И вообще, изменение моей модели и активное участие в жизни детей тоже было встречено хорошо только ими. И в конце концов, той семьи, которая была изображена на рисунке моей дочки, тоже больше нет. Но это совсем другая история. Я продолжаю делать то же самое, что начал 4 года назад. только добавляя общие традиции. Сейчас у меня другая семья и совсем другой график работы, а дети всё те же, только их стало больше. Мои выходные принадлежат моим детям и жене. Я принципиально не езжу в эти дни в командировки, если это не тур, и детские праздники в школе по-прежнему остаются для меня приоритетом. И вчера я отправил из самого южного города земли открытки для дочки, продолжая держать с ней связь даже из интрактиды, даже дистанционно можно быть любящим родителем.